Какой такой костюмер? Помещение Николая Аполлоновича состояло из комнат, спальни, рабочего кабинета, приемной. Спальня. Спальню огромная занимала кровать. Красное атласное одеяло ее покрывало с кружевными накидками на пышно взбитых подушках. Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред которыми на медных колечках легко скользил шелк. Заботливая рука то вовсе могла скрыть от взора содержимое полочек, то наоборот, обнаружить ряды черных кожаных корешков, испещренных надписями «Кант». Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки, и прекрасен был бюст, разумеется, «Канта» же. Два уже года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня. Два с половиной уже года перед тем пробуждался он ранее, пробуждался в девять часов, в половине десятого появляясь в мундире, застегнутом наглухо для семейного распивания кофе. Два с половиной года назад Николай Аполлонович не расхаживал по дому в бухарском халате. Ермолка не украшала его восточную гостиную комнату. Два с половиной года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга Аполлона Аполлоновича, окончательно покинула семейный очаг вдохновленное итальянским артистом. После же бегства с артистом на паркетах домашнего остывающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате. Ежедневные встречи папаши с сынком за утренним кофеем как-то сами собой пресеклись. Кофе Николая Аполлоновича подавалось в постель. И значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович. Встречи папаши с сынком происходили лишь за обедом да то на краткое время. Между тем, с утра на Николая Аполлоновича стал появляться халат, завелись татарские туфельки, опушенные мехом, на голове же появилась ермолка. И блестящий молодой человек превратился в восточного человека. Николай Аполлонович только что получил письмо, письмо с незнакомым почерком, какие-то жалкие вирши с любовно-революционным оттенком и с разительной подписью. «Пламенеющая душа». Желая для точности ознакомиться с содержанием виршей, Николай Аполлонович беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья, ручки и прочие безделушки, и бормоча сам с собою. «Ага, где же очки? Черт возьми, потерял? Скажите, пожалуйста. а Николай Аполлонович так же, как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал. Движения его были стремительны, как движения его высокопревосходительного папаши. Так же, как и Аполлон Аполлонович, отличался он невзрачным расточником, беспокойным взглядом, беспрестанно улыбавшегося лица. Когда же он погружался в серьезное созерцание чего бы то ни было, то взгляд этот медленно окаменевал. Сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого его лика. Подобного иконописному, поражая особого рода благородством аристократизма. Благородство в лице выявлял заметным образом лоб, точенный, с надутыми жилками. Быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевременный склероз. Синеватые жилки совпали с синевой вокруг громадных, будто бы подведенных глаз какого-то темно силькового цвета. Лишь в минуты волнений черными становились глаза от расширенности зрачков. Николай Аполлонович был перед нами в татарской ермолке, но, сними ее он, предстала бы шапка белой льняных волос, омягчая холодную эту почти суровую внешность с напечатленным упрямством. Трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека. Часто встречается этот редкий для взрослого оттенок у крестьянских младенцев, особенно в Белоруссии. Бросив небрежно письмо, Николай Аполлоныч сел пред раскрытую книгою, и вчерашнее чтение отчетливо возникало пред ним. Какой-то трактат. Вспомнилась и глава, и страница. Припоминался и легко проведенный зигзаг округленного ногтя. Ходы, изгибные мысли и свои пометки карандашом на полях. Лицо его теперь оживилось, оставаясь и строгим, и четким. Одушевилося мыслью. Здесь, в своей комнате. Николай Аполлонович воистину вырастал в представленный себе самому центр, в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол. Он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой, так и немыслимой, циклически протекающей во всех зонах времени. Этот центр заключал Но едва удалось Николаю Аполлоновичу сегодня отставить от себя житейские мелочи, и пучину всяких невнятностей, называемых миром и жизнью. И едва николая Аполлоновичу удалось взойти к себе самому, как невнятность опять ворвалась в мир Николая Аполлоновича. И в невнятности этой позорно увязло самосознание. Так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой. Николай Аполлонович оторвался от книги. К нему постучали. «Ну, что такое?» из за дверью раздался глухой и почтительный голос. «Тамс, вас спрашиваются». Сосредотачиваясь в мысли, Николай Аполлонович запирал на ключ свою рабочую комнату. Тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из предметов реального мира, в постигаемые символы чисто логических построений. Комнатное пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общебытийственный хаос, называемый им «вселенной», а сознание Николая Аполлоновича, отделяясь от тела, непосредственно соединялось с электрической лампочкой письменного стола, называемой «солнцем сознания». Запершися на ключе, продумывая положение своей шаг за шагом, возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во Вселенную, то есть в комнату. Голова же этого тела смещалась в головку пузатенького стекла электрической лампы под кокетливым абажуром. И сместив себя так, Николай Аполлонович становился воистину творческим существом. Вот почему он любил запираться. Голос, шорох или шаг постороннего человека, превращая Вселенную в комнату, а сознание в лампу разбивал в Николая Аполлоновича прихотливый строй мыслей. Так и теперь. — Что такое? — Не слышу. Но издали пространств ответствовал голос Лакея. — Там пришел человек. Тут лицо Николая Аполлоновича приняло вдруг довольное выражение. — А, так это от костюмера. Костюмер принес мне костюм. «Какой такой костюмер?» Николай Аполлонович, подобравши полу халата, зашагал по направлению к выходу. У лестничной балюстрады Николай Аполлонович перегнулся и крикнул. «Это вы? Костюмер? От костюмера? Костюмер прислал мне костюм?» И опять повторим от себя. «Какой такой костюмер?» В комнате Николая Аполлоновича появилась кордонка. Николай Аполлонович запер двери на ключ, Суетливо он разрезал бечевку и приподнял он крышку. Далее вытащил из кордонки сперва масочку с черною кружевной бородой, а за масочкой вытащил Николай Аполлонович пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками. Скоро он стоял перед зеркалом, весь атласный и красный, приподняв над лицом миниатюрную масочку, черное кружево бороды, отвернувшийся, упадало на плечи, образуя справа и слева по причудливому фантастическому крылу. И из черного кружева крыльев, из полусумрака комнаты в зеркале на него поглядело мучительно странно то самое. Лицо его, самого вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не глядел Николай Аполлонович, а неведомый, бледный, тоскующий демон пространства. После этого маскарада Николай Аполлонович с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кордонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку. Мокрая осень. Мокрая осень летела над Петербургом, и невесело так мерцал сентябревский денек. Зеленоватым роем проносились там облачные клоки, они сгущались в желтоватый дым, припадающий к крышам угрозою. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходной далью Невских просторов. Темная водная глубина сталью своих чешуй билась в граниты. В зеленоватый рой убегал шпиц с петербургской стороны. Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоти высоко встала от труб проходных и хвостом упала в него. И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего пароходика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 И на этом мрачнейшем фоне хвостатой и веснущей копоти над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную Невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлонович к серому, темному мосту, не улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру.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 дать ужасное обещание одной легкомысленной партии. Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлонович неприятнейшим образом улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру, запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким, заплясавшим по ветру длинным шинельным крылом. С таким видом свернул он на Невский, начинало смеркаться. Кое-где в витрине поблескивал огонек. Постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича. «Античная маска! Аполлон Бельведерский! Красавец!» Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили о нем. «Это бледность лица! Этот мраморный профиль! Божественно!» Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили друг другу. Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы уродище, где с подъезда насмешливо полагают лапу на серую гранитную лапу два меланхолических льва, там, у этого места, Николай Аполлонович остановился и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера. Путаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера. «Сергей Сергеевич!» Офицер, высокий блондин со старконечной бородкою, Обернулся и с тенью досады смотрел выжидательно сквозь синие очковые стекла, как, путаясь в полах шинели, косолапо к нему повлеклась студенческая фигурка от знакомого места, где с подъезда насмешливо полагают лапу на лапу два меланхолических льва с гладкими гранитными гривами. На мгновение будто какая-то мысль осенила лицо офицера. По выражению дрогнувших губ можно было бы подумать, что офицер волновался, вот он колебался узнать ему или нет. — А, здравствуйте. Вы куда? — Мне на Пентелимоновскую, — солгал Николай Аполлонович, чтобы пройти с офицером помойки. — Пойдемте, пожалуй. — Вы куда? — вторично солгал Николай Аполлонович, чтобы пройтись с офицером помойки. — Я домой. Стало быть, по пути. Между окнами желтого казенного здания над обоями повисали ряды каменных львиных морд. Каждая морда висела над гербом, оплетенным гирляндой из камня. Точно стараясь не касаться какого-то тяжелого прошлого, оба они, перебивают друг друга, озабоченно заговорили друг с другом о погоде, о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Николая Аполлоновича, о плутнях, обнаруженных офицером в провиантской комиссии офицер заведовал где-то там провиантом. Между окнами желтого казенного здания над обоями повисали ряды каменных морд. Каждая висла над гербом, оплетенным гирляндаю. Так проговорили они всю дорогу. И вот уже Мойка — тоже светлое трехэтажное пятиколонное здание Александровской эпохи. И та же все полоса орнаментной лепки над вторым этажом, круг за кругом. В круге же римская каска на перекрещенных мечах. Они миновали уж здание, «Вот за зданием дом, и вон окна». Офицер остановился у дома и от чего то вдруг вспыхнул, и, вспыхнув, сказал, «Ну, прощайте. Вам дальше?» Сердце Николая Аполлоновича усиленно застучало. Что-то спросить собирался он, и нет, не спросил. Он теперь стоял одиноко перед захлопнутой дверью. Воспоминания о неудачной любви, вернее, чувственного влечения, воспоминания эти охватили его и сильнее забились синеватые височные жилки. Он теперь обдумывал свою месть, надругательство над чувствами его оскорбившей особы, проживающей в этом подъезде. Он обдумывал свою месть вот уж около месяца, и пока об этом ни слова. То же светлое пятиколонное здание с полосой орнаментной лепки, круг за кругом, в круге же римская каска на перекрещенных мечах. Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок. Здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней. Вспыхнут там изумруды. Мгновение, там рубины, изумруды же здесь, здесь и здесь. Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов. Ярко искрятся из алмазов сложенные слова «Кофейня», «Фарс», «Бриллианты», «Тета», «Часы Омега». Зеленоватое днем, а теперь лучезарное, разевает на Невские витрина свою огненную пасть. Всюду десятки, сотни адских огненных пастей. Эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет. Мутную мокроту изрыгают они огневой ржавчиной и огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья. Белый блеск ринется далее к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту. А вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном, и пятно-то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь. Ты испуганно скажешь, «Не есть ли там местонахождение гиенского пекла?» Скажешь, и вдаль поплетешься, ты гиенское место постараешься обойти. Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу гиене, Ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший блеск Медленно растворился бы в белесоватую, Не вовсе чистую светлость, Многоогневыми обстал бы домами, и только. Наконец распался бы на многое множество огоньков. Никакой гиены и не было б Николай Аполлонович Невского не видал, В глазах его был тот же все домик, Окна, тени за окнами, За окнами, может быть, веселые голоса. Желтого киросира, барона Амау Амергау, синего киросира графа Авена и ее, ее голос. Вот сидит Сергей Сергеевич, офицер, и вставляет, быть может, веселые шутки. А я шел сейчас с Николаем Аполлоновичем Облеуховым. Аполлон Аполлонович вспомнил. Да, Аполлон Аполлонович вспомнил. Недавно услышал он про себя одну безлобную шутку. Говорили чиновники. Наш нетопырь, прозвище Аполлона Аполлоновича в учреждении, пожимая руки просителям, поступает совсем не по типу чиновника Гоголя. Пожимая руки просителям, не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения через невнимание к непрезрению вовсе, от коллежского регистратора к статскому. И на это заметили. Он берет всего одну ноту. «Презрение». Тут вмешались заступники. «Господа, оставьте, пожалуйста, это от геморроя!» И все согласились. Дверь распахнулась. Вошел Аполлон Аполлонович. Шутка испуганно оборвалась. Так юркий мышонок влетает стремительно в щелку, едва войдете вы в комнату. Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки. Да и кроме того, тут была доля истины. Геморроем страдал он. Аполлон Аполлонович подошел к окну,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 пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле. А сила в ньютоновском смысле, как верно, неведома вам, и есть оккультная сила. Здесь был он последней инстанцией — донесений, прошений и телеграмм. Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе, к заключенному в себе центру, к сознанию. Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концентрируясь со столь большой силой в единственной точке, между глазами и лбом, что, казалось, невидимый беленький огонек, вспыхнувший между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы видных молний. Мысли молнии разлетались, как змеи от лысой его головы, и если бы ясновидящий стал в ту минуту перед лицом почтенного мужа, Без сомнения, перед собой он увидел бы голову горгоны Медузы. И Медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович. Здесь сознание отделялось от доблестной личности. Личность же, с пучиной всевозможных волнений, всего побочного следствия существования души, представляла сенатору как черепная коробка, как пустой в данную минуту опорожненный футляр. В учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства, Из воссиявшего центра, между глазами и лбом, вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры из этого места секли в прямолинейном течении через полосицу обывательской жизни. Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иной потребностью, например, с потребностью в скорой езде по Петербургским проспектам. Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем. Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение с нетопорем. Эти недруги были, все до единого, обыватели. Этим недругом за стенами был он себе сам. Аполлон Аполлонович был сегодня особенно чёток На доклад не кивнула ни разу его голая голова. Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость при исправлении служебных обязанностей. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно. Бог весть, почему Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, отъявленный негодяй. Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона.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 Аполлон Аполлонович не умел иначе формулировать свою мысль. Авакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин. «Молодые люди бывают, вашество, редкость». «Ну, а молодые люди с усиками». «С усиками-с?» «С черными». «С черными-с?» «Ну да, и в пальто». «Все приходят в пальто?» «Да, но с поднятым воротником». Что-то вдруг осенило швейцара. — А, так это вы про того, который... — Ну да, про него. — Был однажды такой-с. Заходил к молодому барину, только они были уж давненько. Как же-с, наведываются. — Как так? — Да как же-с. — С усиками? — Точно так-с. — Чёрными. — С чёрными усиками. И в пальто с поднятым воротником. — Они самые Аполлон Аполлонович постоял с минуту, как вкопанный, и вдруг Аполлон Аполлонович прошел мимо. Лестницу покрывал бархатный серый ковер, лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены, бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблистался орнамент старинных оружий, а под ржавой зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка. Искрилась крестообразная рукоять рыцарского меча. Здесь ржавели мечи, там — тяжело склонённые алебарды, матово стены пестрила многокольчатая броня, и клонились пистоль с шестопёром. вверх лестницы выводил к балюстраде, здесь с матовой подставки из белого алебастра белая необея поднимала к горе алебастровые глаза. Аполлон Аполлонович чётко распахнул перед собой дверь, опираясь костлявой рукой огранённую ручку, По громадной зале, непомерно вытянутой в длину, раздавалась холодно поступь тяжелого шага. Так бывает всегда. Над пустыми петербургскими улицами пролетали едва озаренные смутности. Обрывки туч перегоняли друг друга. Какое-то фосфорическое пятно и туманно и мертвенно проносилось по небу. Фосфорическим блеском протуманилась высь и от этого... Проблистали железные крыши и трубы. Протекали тут зеленые воды мойки. По одной ее стороне тоже высилось все трехэтажное здание о пяти своих белых колоннах. Наверху были выступы. Там, на светлом фоне светлого здания, медленно проходил ее величество Керасир. У него была золотая блиставшая каска. И серебряный голубь над каской распростер свои крылья. Николай Аполлонович, надушенный и выбритый, пробирался по мойке, запахнувшись в меха. Голова упала в шинель, а глаза как-то чудно светились. В душе поднимались там трепеты без названия. Что-то жуткое, сладкое пело там, словно в нем самом разлетелся на части буревой эолов мешок, и сыны нездешних порывов на свистящих бичах в странные, в непонятные страны угоняли жестоко. Думал он, неужели и это — любовь? Вспомнил он. В одну туманную ночь, выбегая стремительно из того вон подъезда, он пустился бежать к чугунному Петербургскому мосту, чтобы там, на мосту... Сдрогнул он. Пролетел сноп огня. Придворная черная пролетела карета. Пронесла мимо светлых впадин оконных того самого дома ярко-красные свои, будто кровью налитые фонари.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 Нева оттуда бросалась натиском мокрого ветра. Вот ее замерцали беззвучно летящие плоскости, яростно отдавая в туман бледный блеск. Гладкие стены четырехэтажного дворцового бока, испещренного линиями, язвительно проблистали луной. Никого. Ничего. Так же все канал выструивал здесь в Неву холерную воду. Перегнулся тот же и мостик.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 Бесконечные статуи, зеленоватые, бронзовые, пооткрывались отовсюду над темно-красными стенами. Геркулес с Посейдоном также в ночь дозирали просторы. За него и темная вставала громада абресами островов и домов и бросала грустно янтарные очи в туман, и казалось, что плачет, ряд береговых фонарей уронила огневые слезы в Неву, прожигалась поверхность ее закипевшими блеснами. выше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 Женская тень, уткнув лицо в муфточку, пробежала вдоль мойки все к тому же подъезду, откуда она выбегала по вечерам, и где теперь на холодной ступеньке под дверью сидел Николай Аполлонович. Подъездная дверь перед ней отворилась. Подъездная дверь за нею захлопнулась, тьма объяла ее. Точно все за ней отвалилось. Черная дамочка помышляла в подъезде о таком все простом и земном, Вот сейчас прикажет поставить она самоварчик. Руку она уже протянула к звонку и тогда-то увидела. Какое-то очертание, кажется, маска, поднялось перед ней со ступени. А когда открылась дверь и подъездную темноту озарил на мгновение из двери сноб света, то восклицание перепуганной горничной подтвердило ей все — потому что в открытой двери сперва показался передник и перекрахмаленный чепчик, а потом отшатнулись от двери и передник, и чепчик. В световой яркой вспышке открылась картина неописуемой странности, и черное очертание дамочки бросилось в открытую дверь. У нее ж за спиною из мрака восстал шелестящий темно-багровый паяц с бородатою трясущейся масочкой. Было видно из мрака, как беззвучно и медленно с плеч шуршащих атласом повалили меха Николаевки, как две красных руки томительно потянулись к двери. Тут, конечно, закрылась дверь, перерезав сноб света и кидая обратно подъездную лестницу в совершенную пустоту, темноту, переступая смертный порог, как обратно кидаем мы тело в потемневшую и только что светом сиявшую бездну. Через секунду на улицу выскочил Николай Аполлонович. Из-под полы шинели у него болтался кусок красного шелка. Нос уткнув в Николаевку, николая Аполлонович блеухов помчался по направлению к мосту. «Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой. Ты мучитель жестокосердный, ты непокойный призрак». Ты, бывало, года на меня нападал, бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль, за него и в потусветной зеленой там дали, восставали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он — Невоющая бескрайность, которая выгоняет на Петербургскую улицу бледный дым облаков. От островов тащатся неспокойные тени. Так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов. И, бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века. О, большой электричеством блещущий мост! Помню я одно роковое мгновение, Через твои сырые перила сентябрёвскую ночью Перегнулся и я. Миг, и тело моё пролетело б в туманы. О, зелёные, кишащие бациллами воды! Ещё миг, обернули б вы и меня в свою тень. Непокойная тень, сохраняя вид обывателя, Двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого канальца. За своими плечами прохожий бы видел Котелок, трость, пальто, уши, нос и усы Проходил бы он далее до чугунного моста На чугунном мосту обернулся бы он И он ничего не увидел бы Над сырыми перилами, над кишащей бациллами Зеленоватой водой пролетели бы лишь В сквозняки приневского ветра Котелок, трость, уши, нос и усы «Ты его не забудешь вовек». Мы увидели в этой главе сенатора блюхова Увидели мы и праздные мысли сенатора в виде дома сенатора, в виде сына сенатора, тоже носящего в голове свои праздные мысли. Видели мы, наконец, еще праздную тень незнакомца. Эта тень случайно возникла в сознании сенатора блюхова получила там свое эфемерное бытие, Но сознание Аполлона Аполлоновича есть теневое сознание, потому что и он, обладатель эфемерного бытия и порождения фантазии автора, ненужная праздная мозговая игра. Автор, развесив картины иллюзий, должен был бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразою. Но автор так не поступит. На это у него есть достаточно прав. Мозговая игра — Только маска. Под этой маской совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил. И пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным потрясающим бытием, нападающим ночью. Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович, атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра. Раз мозг его разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот есть, действительно есть, Не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль существует. И да будет наш незнакомец, незнакомец реальный, и да будут две тени моего незнакомца реальными тенями. Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором. Будет. Будет престарелый сенатор Гнации за тобою, читатель, в своей черной карете, и его отныне ты не забудешь вовек. Конец первой главы. Глава вторая, в которой повествуется о неком свидании, чреватом последствиями. Я сам...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 Над самым каналом у перил моста среди ночи плясало красное атласное домино. На лице у красного домино была черная кружевная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы ММ извещаем почтенную публику о загадочном происшествии близ одной из пригородных школ. Школьная учительница ММ давала утренний свой урок в ОО, городской школе. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился с неистовой силой пыльный столб, И учительница М.М. вместе с резвою детворою, естественно, бросилась к окнам ООО городской школы. Каково же было смущение класса вместе с классной наставницей, когда красное домино, находясь в центре им поднимаемой пыли, подбежала к окнам ООО городской школы и приникла черную кружевную маской к окну. В ООО земской школе занятия прекратились. 3 октября. На спиритическом сеансе состоявшимся в квартире уважаемой баронессы Р.Р., дружно собравшиеся спириты составили спиритическую цепь. Но едва составили они цепь, как средь цепи обнаружилось домино и коснулось в пляске складками мантии кончика носа титулярного советника С. Врач г узкой больницы констатировал на носу титулярного советника С сильнейший ожог. Кончик носа, по слухам, покроет лиловые пятна. Словом, Всюду красное домино. Наконец, 4 октября. Население Слободы И единодушно бежало перед явлением домино. Составляется ряд протестов. В Слободу вызвана узкая сотня казаков. Домино? Домино в чем же сила? Кто курсистка НН? Кто такое ММ, наставница класса, баронесса РР и так далее? В 905 году вы, конечно, читатель не читывали дневника происшествий. Так вините ж себя, а не автора. А дневник происшествий, поверьте, забежал в библиотеку. Что такое газетный сотрудник? Он, во-первых, есть деятель периодической прессы. И как деятель прессы шестой части света получает он за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 2 двугривены, сообщая в строке все, что есть и чего никогда не бывало. Если бы сложить газетные строки любого газетного деятеля, то единая из строк сложенная строка обвела б земной глобус тем, что было и тем, чего не было. Таковы почтенные свойства большинства газетных сотрудников, крайних правых, правых, средних, умеренных, либеральных, наконец, революционных газет совокупно с исчислением их количества, качества, Этими почтенными свойствами открывается просто так ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Один почтенный сотрудник, несомненно, почтенной газеты, получая пятак, вдруг решил использовать один факт, рассказанный в одном доме. В этом доме хозяйкой была дама. Дело стало быть не в почтенном сотруднике, получающем за строку, Дело стало быть в даме. Кто же дама? Так с нее и начнем. Дама... Хм, и хорошенькая. Что есть дама? Дамских свойств не открыл хиромант. Сиротливо стоит хиромант пред загадкою озаглавленной «дама». В таком случае, как за эту загадку приняться психологу? Или «фи» — как приняться писателю? Загадка усугубится, если дама молоденькая, если про нее говорят, что она хороша. Так вот, была одна дама, и она от скуки посещала женские курсы. И еще от скуки она иногда по утрам замещала учительницу в ООО городской школе, если только вечером не была она в спиритическом кружке в вакантные от балов дни. Нечего говорить, что курсистка НН и ММ, наставница класса, и РР, баронесса Спиритка, Была только дама, и дама хорошенькая. У нее-то почтенный газетный сотрудник просиживал вечера. Эта дама, однажды смеясь, ему сообщила, что какое-то красное домино повстречалось с ней только что в неосвященном подъезде. Так попало невинное признание хорошенькой дамы на столбцы газет под рубрикой «Дневник происшествий». И попав в «Дневник происшествий», расплелось в серию никогда не бывших событий, угрожавших спокойствию. Что же было? Даже исплетенный дым поднимается от огня. Что же было огнем этих дымов почтенной газеты, о которых прочла вся Россия и которых, к стыду, не прочел, наверное, ты? Софья Петровна Лихутина